Я впервые в жизни ощущал, какой притягательной силой могут обладать увеличенные изображения отдельных частей человеческого тела, не говоря уж о половых органах. Чуть не сама судьба со всеми ее завихрениями и водоворотами бурлила перед моими глазами. Одни изгибы уверенно дерзко рассекали весь общий фон поперек. Другие спешили укрыться от постороннего взгляда в робких стайках себе подобных и напускали тени вокруг. Третьи, подобно старинным фрескам, рассказывали бесчисленные долгие легенды. Мочки же ушей просто-напросто вылетали за все траектории и по насыщенности своей чуть припухшей упругой плоти затмевали реальную жизнь. Через несколько дней я решил позвонить фотографу, делавшему эти снимки, и выведать у него имя и номер телефона хозяйки ушей. — Что там опять? — спросил фотограф. — Да понимаешь, интересно мне. Уж очень замечательные уши. — А, ну, ну да, уши-то, — пожевал фотограф губами. — Сама-то, девчонка, так, не на что глаз положить. Хочешь с кем помоложе... Я тут недавно одну в бикини снимал. Могу познакомить. Большое спасибо, — сказал я и повесил трубку. Я позвонил ей в два, потом в шесть, потом в десять часов. Никто не брал трубку. Обычный день ее обычной занятой жизни. Дозвониться до нее мне удалось лишь на следующее утро в десять. Наскоро представившись, Я сказал, что хотел бы обсудить с ней кое-что из вчерашней работы, и что не могли бы мы, скажем, где-нибудь вместе перекусить ближе к вечеру. — Но я слышала, работа закончена? — спросила она. — Да, работа закончена. Мой ответ, похоже, привел ее в легкое замешательство, но ничего больше спрашивать она не стала. Я назначил встречу на вечер в кофейне на Ао-Яма. Заказав по телефону столик в первоклассном французском ресторане, лучшем из всех, где мне доводилось бывать, я надел новую рубашку, завязал, повозившись изрядно, галстук и облачился в костюм, который надевал до этого только пару раз. Как и предупреждал фотограф, глаз положить там было и, правда, особенно не на что. Что одежда ее, что лицо — все выглядело заурядно унылым, и в целом она сильно смахивала на хористку из староразрядного женского колледжа. Но на все это мне, разумеется, было плевать. Настоящую досаду у меня вызывало одно — свои уши она тщательно скрывала под густыми, отвесно-начесными волосами. — Значит, уши ты прячешь. — спросил я, словно бы невзначай. — Ага, как бы, между прочим, — ответила она. В ресторан мы пришли чуть раньше назначенного и оказались первыми к ужину посетителями. В приглушенном свете ламп. Официант плыл по залу, чиркая длинными спичками и зажигая одну с другой ярко-красные свечи. Метр Метродотель селедочьим взглядом ощупывал ряды Ножей, вилок, тарелок, салфеток, скрупулезно проверяя сервировку на столиках. Выложенные елочкой дубовые плитки паркета блестели, как зеркала, и каблуки официанта цокали по ним легко и приятно. Туфли у официанта были явно дороже моих. В вазах стояли свежие цветы, а на белой стене красовалась картина какого-то модерниста. С первого взгляда понятно — оригинал. Пробежав глазами винный лист, я заказал белого вина поблагороднее. Из легких закусок попросил для боих фазаний паштет, заливное из окуня и печень морского черта в сметане. Она, усердно покопавшись в меню, заказала суп из морской черепахи и заливной язык. Я выбрал суп из морских ежей, ростбиф с петрушкой в японском соусе и салат из помидоров — Половина моего месячного оклада, похоже, улетала в тартарары. — Однако достойное заведение, — сказала она, — и часто здесь бываешь, иногда только по работе. По мне, когда один уж лучше выпить саке в обычном баре, ну и, соответственно, закусить, чувствуешь себя гораздо свободнее, не надо забивать голову лишними вещами. — И что ты обычно ешь в баре? — Да что угодно. Чаще всего сэндвичи с омлетом. — Сэндвичи с омлетом, — повторила она, — значит, каждый день ты ужинаешь в баре с сэндвичами с омлетом. — Ну, не каждый день. Где-то раз в три дня готовлю и дома. Но два дня из трех ты все-таки ешь в баре сэндвичи с омлетом, так? — Да, пожалуй. — А почему именно сэндвичи с омлетом? В хороших барах всегда готовят хорошие сандвичи с омлетом. — Тьфу! — сказала она. — Ненормальный какой-то. — Абсолютно нормальный, — сказал я. Совершенно не представляя, как сменить тему, я замолчал и какое-то время сидел, уставившись на окурке в пепельнице посредине стола. — Разговор о работе! — намекнула она. Я уже говорил вчера, работа закончена полностью, нет никаких проблем, и разговора никакого нет. Из кармана сумочки она достала пачку тонких длинных ментоловых сигарет и, вопрошая одними глазами, ну и прикурила от ресторанных спичек. Я открыл было рот, но тут за моей спиной вновь послышалось решительное цоканье каблуков, С особенной улыбкой, словно показывая портрет единственного сына, метрдотель повернул бутылку этикеткой ко мне и кивнул ему. И он, вынув пробку с едва слышным, ласкающим ухо щелчком, разлил вино по глотку на бокал и ощутил на языке концентрированный вкус денег. метрдотель удалился, и два официанта, сменяя друг друга, Выставили на стол три больших блюда и пару тарелок. Затем официанты исчезли, и мы снова остались вдвоем. — Очень хотелось увидеть твои уши. — Чего бы это ни стоило, — сказал я откровенно. Не отвечая ни слова, она положила себе паштета с печенью и пригубила вино. — Что зря побеспокоил? Она еле заметно улыбнулась хорошую французскую кухню очень трудно назвать беспокойством а разговор об ушах беспокойство тоже нет ведь все зависит от угла зрения верно так давай говорить под твоим любимым углом она поднесла карту вилку и слегка изогнулась потянувшись навстречу руке говори что думаешь вот и будет под моим любимым углом Мы помолчали какое-то время, занятые едой и вином. — Я сворачиваю за угол, — заговорил я, — и кто-то впереди меня тоже сворачивает за следующий угол. Мне не видно, кто это.